На Тевисток-сквер Джулия поехала в такси, она была довольна собой. Всегда приятно сделать доброе дело. С каким удовольствием он будет потом рассказывать жене и детям, что сама Джулия Лэмберт приезжала к нему на чай, когда он еще был мелким клерком в бухгалтерской конторе. Она была так проста, так естественна. Слушая ее болтовню, никто бы не догадался, что она величайшая актриса Англии. А если они ему не поверят, он покажет им ее фотографию, подписанную искренне ваша Джулия Лэмберт. Он скажет со смехом, что, конечно, если бы он не был таким желторотом мальчишкой, он бы никогда не осмелился ее пригласить. Когда Джулия подъехала к дому и отпустила такси, Она вдруг подумала, что так и не вспомнила его имени, и когда ей открою дверь, не будет знать, кого попросить. Но, подойдя к двери, увидела, что там не один звонок, а целых восемь. Четыре ряда по два звонка, и рядом с каждым приколота карточка или клочок бумаги с именем. Это был старый особняк, разделенный на квартиры. Джулия без особой надежды стала читать имена. Вдруг какое-нибудь из них покажется ей знакомым,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 Джулия стала подниматься по голой лестнице. Она немного запыхалась, когда добралась до последней площадки. «Юноша легко прыгал со ступеньки на ступеньку, как козленок», — подумала она, и Джулии не хотелось просить его идти помедленнее. Комната, в которую он ее провел, была довольно большая, но бедно обставленная. Выцветшие обои, старая мебель с вытертой обшивкой —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 Комната напомнила Джулии многие меблированные комнаты, в которых ей приходилось жить, когда она впервые попала на сцену. Она заметила трогательные попытки скрыть тот факт, что жилище это было и гостиной, и столовой, и спальня одновременно. Диван у стены, очевидно, ночью служил ему ложем. Джулия точно скинула с плеч два десятка лет. Воображение она вернулась к дням своей молодости, как весело жилось в таких комнатах, с каким удовольствием они поглощали самые фантастические блюда, снеть, принесенную в бумажных кульках, или зажаренную на газовой горелке яичницу с беконом. Вошел хозяин, неся коричневый чайник с кипятком. Джулия съела квадратные бисквитные пирожные облитые розовой глазурью. Она не позволяла себе такой роскоши уже много лет. Цейлонский чай, очень крепкий, с сахаром и молоком, вернул ее к тем дням, о которых она, казалось, давно забыла. Она снова была молодой, малоизвестной, стремящейся к успеху актрисой. Восхитительное чувство! Оно требовало какого-то жеста, но Джулии пришел на ум лишь один. Она сняла шляпу и встряхнула головой.